Глава 20 Из небогатого арсенала игрушек Даша больше всего любила войлочного верблюжонка, шитого бабой Глашей из старого дедовского чапана. Игрушка получилась славная. Горбы стояли упругими горками, набитые не ватой, а настоящей шерстью. Сам зверь темно-палевой. А попона сверху ярко-красная, с бахромой, для нее пригодились обрезки от праздничного детсадовского платья и бантики. То есть и в попоне была заслуга самой Даши. Деревянные глаза, виртуозно выпиленные дедом, светились добротой. Рот из толстой шерстяной нити улыбался хозяйке. Только ноги подкачали, не желали стоять, норовили свернуться клубочком и уронить громоздкое туловище. Но ничего, Айсулу их пришила к животу, и теперь верблюд лежал на позе. Так еще лучше. Хватит ему мыкаться по свету, пусть отдохнет. Отличившимся куклам выпадала награда посидеть на горбатом чуде, а всякие плюшевые собачки и мишки резонно полагали его вожаком племени, слушались. Маленькая Даша по вечерам рассказывала своему зверинцу сказки, воспитывала. Когда повзрослела, стала делиться секретами. Поговорит с деревянными глазами, и вроде полегче становится, не так страшно ждать новостей от отца, от брата. Как будто с бабушкой пошепталась, с дедом помолчала. Письма в Новоникольское получались у нее скучными, объективно практичными. Что ест, как школу побеждает, куда пойдет учиться. На бумаге не выходило лить слезы по несущественному, но накипевшему, бояться до судорог, надеяться на девчоночью дружбу и мечтать о первой настоящей любви. Эти слова не для бумаги, только для шепота войлочные уши. Отца она редко видела, а матери, всегда готовой расстроиться, не доверяла. То и всегда мерещилось только опасное, лучше не травмировать. Мама лучше пусть споет и расскажет, как жила в степи до революции. Даши, ее истории напоминали рассказы Гайдара. Ничем не хуже, век бы слушала. А вы с папой вместе воевали против беляков? Обычно долгий вечер начинался с коварного вопроса. Папа был командиром отряда, а я просто там жила, помогала. Айсулу уселась поближе к окну, чтобы посветлее. и раскрыла тетрадки со школьными заданиями. «А за тобой все в отряде ухаживали, да? Ты же страшно красивая была!» Подрастающую кокетку в силу возраста интересовала романтика. «Не все. Зачем мне все?» Красиво вырезанные глаза матери, совсем не постаревшие, без морщин, лукаво заиграли. «А когда ты увидела папу, то сразу поняла, что у вас любовь. Да, сразу, бесповоротно. А он? И он. Айсулу не брезговала украшательством, в ее устах семейная история обрастала фантастическими деталями. А если бы ты не встретила папу, то за кого бы вышла замуж? За кого? Долгая пауза и в секунду погрустневшие глаза. Ни за кого бы не вышло. Одна бы жила. Не нужен мне никто другой. А если по-честному? Дочь почувствовала неискренность, с детской жестокостью требовала обнажить неприглядную изнанку романтической истории. По-честному? Выдали бы меня за злодея, за разбойника. Айслу округлила глаза, превращая разговор в шутку. «А он красивый?» «Кто?» Мать удивленно вскинула голову, отодвинула тетрадки. «Злодей, кто еще?» «Разве злодей бывает красивым, балапаным?» «Балапаным, мой цыпленок». «Жуткий он был, старый, всегда в черном ходил, фу!» «А если бы ты вышла за него, кем бы сейчас была?» Сюжет несостоявшейся драмы показался любопытному подростку жутко интересным. Надеюсь, что вдовой. Айсулу не удержалась и ответила не по-детски, но тут же спохватилась. Казаныба бы мыло в юрте, верблюдов доила, коз пасла. о страшно представить. Даша задумалась, погрустнела, но ненадолго. А он? Что он? Кто он? Папа! папа всегда хотел только на тебе жениться. Айсулу пожала плечами и печально улыбнулась: Ты лучше у него спроси. Дети войны быстро взрослеют. Им непонятны страхи перед грозным отцом или суровой матерью за нечаянную двойку в дневнике. Главное, чтобы родители встречали дома, хоть с пирожками, Хоть с ремнем, но дома. В крайнем случае можно, чтобы просто на этом свете. Где-то дышали, ходили. Это ничего, что каждый день приходилось бояться. К этому легко привыкнуть. Лишь бы и однорукий почтальон не притащил страшный конвертик. Даша тоже быстро повзрослела, вытянулась. Она сама еще не приноровилась к новому росту и ходила по квартире, шатаясь, задевая худыми коленями дверные косяки, обшарпанный секретер. ойкала и шипела, набивая синяки. К тому, что смерть навсегда украла Эдит из жизни, она тоже не могла привыкнуть. Как так? Столько сил, столько любви положено на то, чтобы испанка стала своей в семье, и ее без спроса похитила война. Так нечестно. Мелкая хитрюга всегда считала себя любимым ребенком, а старшего брата — главным. Он мужчина, наследник фамилии. Как же теперь продолжать род, если Артема вдовел? Сайсулу дочка не хотела говорить о больном, а с отцом можно. Папа! Ты когда маму встретил, сразу страшно влюбился. Она подкараулила отца утром, еще не замороченного сутолокой, не разорванного на части тысячами вопросов и запросов. Кто? Я? Евгений глянул на любопытную сверху вниз и пошел умываться. Из ванной донеслось приглушенное «нет». Даша обомлела и приклеилась к порогу ванной комнаты. Теперь стало в тысячу раз интереснее. Выходит, мать наврала. «Папа, папа, а ты с самого начала на ком хотел жениться?» Вопрос получился корявый. Не о том, не про любовь, как хотелось. Но про тонкие материи с отцом говорить язык пока не поворачивался. Евгений понизил голос. Опасливо оглянулся на спальню, где переодевалась Айсулу, и приложил палец к губам. «Послушай, Минджу, а давай прямо сейчас договоримся. Ты будешь единственной, м -м, красоткой, которой я стану говорить только правду, одну правду. И я стану единственным мужчиной, которому ты никогда не будешь врать». Минджу, жемчужина, драгоценность. У китайцев есть традиция давать детям детские молочные имена, чтобы обмануть злых духов. Дашка почувствовала острый запах настоящей интриги. Теперь молчать и терпеть совсем не осталось сил. Она яростно закивала, соглашаясь, схватила пачку папирос и побежала на балкон, приглашая отца последовать за собой. Он ухмыльнулся, но все равно пошел сперва на кухню наливать кофе. «Ну, барышня, с чего такой капитальный допрос?» Он плотно прикрыл за собой балконную дверь и закурил, отодвигаясь подальше от ребенка. «Неужто ты влюбилась?» «Фу, вот ещё!» Она фыркнула и покраснела. «Просто интересно. Хватит уже держать меня за маленькую. Давай говорить на взрослые темы». «Про войну и про работу нельзя. Я подписку давал». Евгений поднял свободную от чашки левую руку, зажатый в ней папиросой, сдаваясь в плен детской непосредственности. Дым поплыл по балкону между пустых пыльных коробок и банок с солеными огурцами. Он скрепил их тайну ненадежным замком. «Так на ком ты хотел жениться?» «Ты ее не знаешь. Ее... ее больше нет». «Как?» Даша смертельно расстроилась. Получалось, она сама, того не желая, разбередила зажившую уже сердечную рану. «Прости, пожалуйста, я страшная дура, я не должна, а? Она умерла, и ты влюбился в маму?» «Нет, она уехала, а я остался, я сам отказался от нее, я сам виноват. А уже потом она умерла, и да». Я влюбился в маму. Евгений подул на кофе, отхлебнул. Ты большая уже, ты должна понимать, что жизнь капитально не похожа на сказку. А если бы ты на ней женился, то кем бы сейчас был? Следовало расставить все по местам в непростой семейной истории. Наверное, шарманщиком или грузчиком, или генералом. Отец невесело рассмеялся. «Не знаю. Все-таки скорее грузчиком, чем генералом». «То есть ты не стал бы красноармейцем, коммунистом?» Дочка всерьез испугалась. «Нет, не смог бы стать. Поэтому я остался и ее отпустил. Сато встретил твою маму». Порыв осеннего ветра снес с тополя шлейф золотых листьев, поиграл им и рассыпал перед лавочками на горе дворнику. Оставшееся без маскировки птичье гнездо сиротливо вздохнула и накренилось. Птенцов в нем давно уже не водилось. Выросли, улетели строить свою поднебесную жизнь. «А знаешь, это страшно хорошо, что ты мне рассказал», — резюмировала Даша, вглядываясь через стекло в комнату, не слышит ли ее мать. «Значит, и Тёмка сможет снова влюбиться. Чем он хуже тебя?» «Сможет». Эхом отозвался отец. «Ничем не хуже. Капитально лучше меня. Главное дочь верить, что у жизни припасен второй шанс». А Стефани не верила во второй шанс. Тот, что ей выпал при рождении, оказался сказочно хорош. Но она его профукала. Внучка потомственных российских дворян всегда нескромно полагала, что владеет русским языком совершенно свободно, хоть преподавать иди. Она все детство и юность смаковала русские романы, обожала Чехова, плакала над Тютчевым. С Гоголем у нее сложились непростые отношения, как положено в каждой большой любви. Сначала непонимание, удивление, потом распознавание, привыкание, в конце концов безудержный восторг, полет и страсть. Она причмокивала уменьшительно ласкательными суффиксами, пела вкусные архаизмы и даже полюбила вареники. Надеюсь, что в один прекрасный день они научатся сами нырять в сметанку, как у пузатого пацука в вечерах на хуторе близ диканьки. А в лагере же оказалось, что это не весь язык, что есть целые пласты, залежи, о которых она даже не подозревала. «Заныкай!» Кинула ей в первый день мешочек чего-то колючего худющая Лара с несчастными выцветшими глазами. У нее сын остался в оккупированной Белоруссии, и кто-то нашептал, что видел его в справной форме полицая. «Что сделать?» Не поняла Стефани. «Наечко!» Лара недовольно скривилась. Видя, что новенькая попалась недогадливая, она вырвала добычу из неуверенных рук и нырнула с ней в угол. Там поковырялась и вылезла с удовлетворенным хмыком. Ча, не русь пойди!» «Нет, русская я!» Стеша неукоснительно придерживалась легенды. Никакой итальянской армии, никакого плена, только незапятнанная русская биография, иначе может однажды утром не проснуться. «Тот ты -то и что на литовку не монаешь, а все-таки какая-то малахольная!» Лариса уселась, что под деревянной иглой прохудившиеся носки. У Стефани зачесался язык спросить, что такое ныкой и малохольное, но она его вовремя прикусила. Русское значит русское, и никаких лишних вопросов. К ним подсела молоденькая девчонка с несимметричным ежиком на голове. Справа рыжие волосы торчали сильнее, чем слева. Что с тобой, Дора? Спросила Лариса. А, вы шкота! Та пренебрежительно махнула рукой в сторону щелястой двери, откуда безжалостно несло холодом. «Костыль наградил, подло! Он и обкорнал. Стефани не удержалась, уточнила. «Вши, то есть!» «Чё? Ну да, вши, кто же еще? Дора протянула истарапанную тонкую ручку для знакомства. Стеши инстинктивно отпрянула. В глазах заметалось неуместное беспокойство. Она не спеша нагнулась, как будто искала что-то на полу, а когда подняла голову, то смотрела уже дружелюбно. «Показалось, что мышката пробежала», — пояснила она, осторожно пожимая Дорину ладонь. «Степанида, Стеша». «А я Дора, да здраперма! Новая знакомая приосанилась, называя свое непростое имя, наверняка гордилась им. «Как?» Удержаться от удивленного возгласа оказалось трудно. Да здравствует, 1 мая. Да, здра, перма! Ты чё, первый раз слышишь? Не, я просто глуховато!» Стафани догадалась хитрить. Так её совсем скоро раскусят. С рождения у меня это. А кто такой костыль? Следовало поскорее перевести разговор на нейтральную почву. А, энто вертухай, полюбовник ейный. Вместо доздропермы ответила Лара. «Вернее, ихний. Он не только тебя жарит, не май. Она зло засмеялась и неожиданно спросила. «А что такое мышкота?» Стафани сочла за благо снова притвориться глухой. «А тебе обидно, да?» Окрысилась Дора. «Охранник местный». Стеша, забыв про мнимую глуховатость, забеспокоилась. Она уже решила, что после Шпицына ее целомудрию ничто не угрожало, а оказалось, испытанием нет конца. «Волчара матерый! Только на молодух лезет, потому и дорку жарит, а не за любовь, как она мает!» Лара закончила с носком, натянула его на ступню, и только тут Стефани увидела, что у нее не хватало пальца на ноге. «А где можно постирать? Мне очень надо, белья не осталось». Стефани начала ковыряться в хилом узелке, вытаскивать, перекладывать, лишь бы спрятать истерзанные глаза. здесь постерушки в бане по праздникам!» Стефани дождалась, пока все улеглись, потушили керосинки. В темноте кто-то шептался, визгливо посмеиваясь, кто-то приглушенно всхлипывал. Наконец, все звуки сдались на милость мерного сопения со стонами и редким похрапыванием. Тогда она слезла с верхней лежанки, грубо сколоченной из досок и покрытых сверху соломой, ветошью, каким-то вонючим тряпьем без простыни и пододеяльника. Спать на дерьме она уже привыкла, ее не напугать. Вши тоже не страшили, такого добра и на фронте хватало, и в густо набитых пересыльных вагонах. Честно говоря, она и сама не знала, водятся ли у нее вши, может и да. Голова нередко чесалась. или от грязи, или от кровососов. Она стала пробираться к нужнику. В длинном бараке не хватало света, но это не страшно. Ночи в этих широтах светлые, прозрачные, без осязаемой густой бархатистости приморья и черных, непроницаемых теней, нависших над городом холмов. Она на всякий случай подошла к двери, пару раз наступив на чьи-то валенки, деловито вылезшие из-под нар, как на охоту. Дверь оказалась заперта. так и ожидала. Нужник за вонючей тряпкой был просто дыркой в полу, если кому-то смертельно приспичит, чтобы не обгадились. Стеша уже повидала на своем веку и ведра, и параши, и дырки прямо в полу вагона, без загородок, без перил. В такую попасть струйкой надо иметь грандиозное мастерство и завидный прицел. Закрыв поплотнее шторку и задержав дыхание, она начала кромсать свои густые темные волосы огрызком железяки, заменявшим арестантком нож. Получалось скверно. Волосы не слушались, не желали идти на казнь. Стеша вспотела от натуги, она рвала упрямые пряди, иногда с корнем морщилась от боли и, закусив губу, продолжала. В грязную дыру сыпались локоны и надежды, обиженно сворачивались, цепляясь за заскорузлый краешек. Пусть! Пусть уходит никому не ненужная красота, так и перед вшами вошкатой проще держать ответ, и перед сластолюбивыми охранниками. На утро она замотала голову выцветшей тряпкой вместо косынки и пошла работать вместе со всеми. Раз другие тетки могут здесь жить, то и я смогу. Твердила себе раз за разом, стискивая зубы, не подаваясь оттаки слеса и отчаяния. Я выживу. Я сильная. Мамита не позволит мне сгонить ни за что ни про что. Не для того она меня растила. Вот закончится война, и все закончится. Отец не будет сидеть сложа руки. И дед, и все-все-все. Сейчас надо просто выжить. Через год Стефани стала другой. Окончательно отвыкла от кофе и правды, перестала верить в конец своих мучений. Освоила советский язык и советскую правду. Всю склизкую осень и студенную зиму она часто болела. Иногда не хватало сил сползти снар. Язык перестал различать скудную еду. Волосы отросли как попало, посеклись, начали сваливаться колтунами, пришлось снова отстричь. Кожа высохла, шелушилась, все тело ныло, мерзло, зарастало хронической сыпью, перерождавшейся в красноту и коросту. Одна радость. Никто на нее не покушался. видимо, стала совсем неприглядной и невеселой. Или самцы звериным нутром чуяли чужачку. Но даже этот факт мало радовал. Сама жизнь в лагере казалась насилием. Такая жизнь вроде и не жизнь. Зачем она? Но ну, закончится война для России и Германии, как она закончилась уже для Италии. Ну и что? Рабочая сила нужна. Значит, никто ее не отпустит. Даже если удастся чудом выйти на волю, то нет смысла мечтать попасть домой в Рим. Соседки по бараку четко растолковали, что железный занавес опустился раз и навсегда, что никто носа не высунет за его границы, тем более заклейменные. О Европе в здешних кругах ходили самые дикие воззрения. Белозубая смышливая кирка, якобы своровавшая колхозные припасы, делилась своими познаниями о западном мире. «Знаете, бабочки, что там в Париже деется?» Она зыркала глазами по нарам, выискивая новых слушательниц. Там пихаются на улицах и глазом не ведут. Стефани прислушалась, стало интересно. «Прямо на улицах!» – удивилась беременная Дора. «Ага, среди прохожих!» «Фу, а как же дети?» – возмутилась Улькар, кавказская красавица с огромными глазами и точенным профилем. «Там же дети ходят как можно!» «А че дети? Пусть чай учатся!» Кирка загоготала по лошадиному, похлопывая себя поляшком. «Не ври!» Лариске не нравилась Кира, требовавшая к себе внимания, громкая, веселая, как будто они не на суровом лесоповале, а в мирной деревеньке на сенокосе балуются и хохочут. «А я не вру! Там мусье подходят к мамзелям и говорят по-французски, «Мадам, позвольте пригласить вас на сношение, и все!» «Идуть к ближайшей лавочке и насаживаюсь на кочедык Стефани не выдержала и прыснула. Она вспомнила оживленную пляс де конкорд. Хлопотливые боланжери с одурманивающими ароматами представила, как рядовой посетитель подходит к нарядной барышне за круглым столиком, на котором букетик нарциссов, крохотное пирожное на фарфоровом блюдечке, вышитая салфетка. Все атрибуты благополучия и безмятежности. Подходит... и делает недвусмысленное предложение. Она снова засмеялась и сразу залилась краской. Как такое могло в голову прийти? А Кирка распалилась и продолжала. «А любиться они умеют по-всякому, и задом, и передом, и кверху ногами!» «Как это — кверх ногами?» Дора не допускала мысли, что страны подлых буржуинов хоть в чем-то опережает великолепный Советский Союз. «Да у них книжка специальная есть с картинками, они по ней учатся, называется "Канапут". Камасутра. Стефани все-таки влезла, не хватало сил терпеть. И это не французский трактат, а индийский. «Да ладно, какая разница?» Кира миролюбиво потрясла ее за локоток. «Главное есть, и я не вру, и все греховодничают от мала до велика». «А мужья не ревнует?» Озадачилась Дора. не Они с другими мамзели пихаются, и мне до того!» «Девушки!» Стефания осмелела и взяла слово. «Я прочитала много французских романов, все, что переведены на русский. Так вот, ничего подобного в Париже не происходит и не происходило и не будет». «Фи, заступница нашлась!» — обиделась Кирка. «Я, мабуть, в газете читала». «Не ври!» — одернула ее Лара. «В газетах про похабство не пишут!» За год на нарах Стефани стала окончательно и бесповоротно русской. Теперь ей не встречалось незнакомых слов. Она и сама могла удивить знатным диалектизмом. Простодушных баб она жалела, удивлялась. Вроде страна к ним не милосердна, а они все равно за свою красную власть готовы любого порвать на кусочки. Удивительные существа. «Бабоньки, а хотите, я вам перескажу роман моего любимого французского писателя Геда Мапассана?» Стефани решила взять в свои руки дело просвещения советских заключенных. «Про любовь?» Поинтересовалась Дора. «Конечно, про любовь. Вся литература мира написана про любовь. Хорошая литература». «А остальные про революцию выходят?» Заржала Кирка, но ее вовремя одернули. Теперь по вечерам Стеша становилась центром просветительского кружка. Она покопалась среди множества сюжетов, сохраненных в памяти, и выбрала для начала патриотические. В первый вечер рассказала про мадемуазель Фифи, прусского офицера, отвратительного в своей жестокости, вандала и распутника, погибшего от руки еврейской блудницы. Женщина понравилась. Вдову Паула Северини, сумевшую отомстить за гибель единственного сына, тоже встретили Нура. Стеша готовилась, повторяла про себя короткие новеллы. Если что-то не могла вспомнить, не стеснялась и сочиняла, заранее принося свои извинения автору. Так она поведала про несчастную Габриэль, всю жизнь слывшую злые дни, одинокой коргой чада ненавистницей а на самом деле мечтавшую о семье и нехитрых материнских хлопотах. Габриэль сменила пышка. Жертва мещанских взглядов, купившая своим телом избавление для соотечественников, и за это поруганная, изгнанная, поклеванная. Ее стали уважать. Некоторые приходили пошептаться, посоветоваться, переоценить перелистанные страницы мирной и свободной жизни. «Ты же грамотная! Я вот тут подумала, что...» И дальше шли несуразные рассказы из быта простых русских баб, в которых дочь итальянского художника ничего не смыслила. Среди ее товарок, по несчастью, встречались и образованные, но их Стефани побаивалась. Могут раскусить, что-то заподозрить. Исключением стала Улькар, дочь крупного азербайджанского деятеля, признанного врагом народа. «Ты где училась?» — спросила как-то Улькар. «У нас в школьной программе эту литературу не преподают». «Мама моя служила в библиотеке, я там брала книги», — набрала Стеша. «Ты потише рассказывай, а то мало ли...» Красавица пожала плечами и покосилась на развалившихся на нарах баб. И не служила, а работала. Она пронзительно посмотрела своими огромными бездонными глазами, как будто пригласила заходить в душу, как в гости. С тех пор у Стефани наладилась дружба с Улькар. Никаких откровений, никаких жалоб. Просто уверенность, что рядом есть неравнодушное плечо. Жизнь неожиданно показалась терпимой. «Ты молодец, что пересказываешь мудрые книги!» «В них бесконечная сила, они помогают терпеть», — как-то похвалила Улькар. «Я бы тоже хотела чем-то помогать». С тех пор они рассказывали по очереди. Через какое-то время присоединилась третья рассказчица, четвертая. Оказалось, что мудрые истории всем нужны. В лагерной библиотеке тоже попадались обтрепанные томики, но мало. Там царили революционный пафос и социалистическая мораль. «Дамы фыркали», — А воспитанница римского пансиона брала и читала. В Италии ей таких книг в руки не давали. Горькие Фурманов, Катаев и Леонов по-новому знакомили ее с Россией. На страницах их книг картинка получалась вкусная, достоверная, увлекающая за собой. Действительно. «Жить для других, жить для своей страны, где на всех одна великая и смелая мечта, жить широко распахнутыми объятиями, это не то же самое, что варится в маленьком семейном котелке на Виа-Маргута». Жаль, что теперь ее место на мусорке. И на строительной площадке, процветающей могучей державы, ей уготовано место разве что приходящей поломойки. Зимой 1945-го умерла Улькар. Тихо угасла. Хмурые желаны унесли редкую восточную красоту и закопали в чужой холодной земле. Дети солнца плохо приживались в Сибири. Не тот климат. После ее смерти Стефания отвыкла мечтать и надеяться. Она кротко пришла к соглашательству сама собой, что задача Homo sapiens — дышать и жевать. Всё. При этом до нее доползли слухи, что началак Валентин Иванович очень мягкий и сердобольный по сравнению с прочими. что охранникам обижать контингент не дозволяется, и кормежка в разы лучше, чем у соседей. Самые страшные истории доставлялись, конечно, из лагеря для фашистов-военнопленных. От него ее спас пожилой сероглазый азиат Слубянки, друг детства покойной маменьки. Он тогда говорил, что постарается помочь. Но что из того? С чего бы надеяться, что этот Евгений Федорович всемогущ? Что ему по силам творить чудеса? Да и жив ли он вообще? На свободе ли? В такой мясорубке трудно уцелеть, а вытащить наружу кого-то уже наполовину перемолотого фарш вообще невозможно. Когда наступил День Победы, Стефани дежурно обрадовалась, чтобы не отставать от контингента. Мысли по этому поводу забредали теплые, приятные. Война закончилась, в стране будет лучше с продовольствием, с одеждой, может быть, утеплят барак. Она уже плохо понимала, сколько совершенно одинаковых мучительных дней прошло, а сколько еще впереди. Ей казалось, что детство в Риме, солнечные террасы Коновея Маргута и гортензии в полисаднике, чудесные храмы и свежие круассаны на завтрак ей только приснились, привиделись в очередной лихорадке. И как бы не хотелось надеяться на сеньора Назарина, трезвый рассудок твердил, что отец бессилен, что в этой глуши ее никто не найдет и не спасет. В августе 1945-го на грузовом перроне в Красноярске принимали невиданный доселе груз – двух живых верблюдов. Ярко-коричневый, горбоносый самец осторожно ступил на таежную землю, принюхался и неуверенно затрубил. Его спутница и желто-белая верблюдица с пушистыми нежными ушками, обрамленными кромкой темной шерсти, с опаской глядела на поезда, склады и груды, готовы к отправке древесины. Ей не хватало простора в этом пропитанном маслом и гарью закутке мира. Сопровождавший их парень, видный молодой азиат, быстренько выправил документы, заплатил, что положено за провозы и еще немного сверху, и повел своих питомцев подальше от пыхтящих паровозов и чеканного блеска натруженных рельсов. «Тур, тур, мои хорошие! Тур, стой!» Артем остановился на пролеске, где не шумела трудолюбивая дорога. Вытащил из рюкзака спекшиеся соляные камушки, угостил. Через час небольшим на дороге показался заляпанный грязью Виллис. Брезентовый верх был опущен, на кожаном сиденье играло редкое в этих широтах солнце. «Нихрена себе подарочек твой батя приготовил!» Из Виллиса вылез грузный Валентин в куцом пиджачке с закатанными рукавами. «А как ты добрался? С этими-то!» «Героям войны везде дорога!» Артём смущённо рассмеялся. «Главное, чтобы освоились у вас тут. А шубат делать совсем просто — залить в закваску молоко и всё». «Честно признаться, не верю я в эти народные целительства». Валентин помрачил. «Но и пренебрегать не буду. Эх, отвезти бы стариков на берег моря, к теплу. Но мне отсюда выбраться нельзя. А одни они жить не смогут. Так что, давайте знакомиться?» Обратился он к верблюдам. вполне обжившимся на пролеске и беззаботно щиплющим траву. Вот этот, Конеркул, коричневый раб знаменитого семени степных великанов. А это его жена, Жулдыз, значит звезда. Дай бог, через два года у вас будут и верблюжатки. Два года? Так долго носит? Нет, 13 месяцев. Это я с учетом погодных условий припуск на ветер взял. Артем снова засмеялся. Но ну поехали, Джигит. «Как твой дед там?» «Все хорошо, спасибо. А как?» Голос предательски задрожал. Неуместная пауза забилась пойманной рыбкой в сетях. Состеши все хорошо. На днях устрою тебе свидание». «Правда?» «Вот спасибо, дядь Валь». Артем поселился у Ивана Лукича, пожилого и немощного, но отказавшегося оставить свою кривоватую хибарку и переехать с лежачей Серафимой Григорьевной к сыну. Сам ухаживал за ней, сам готовил. Полковник НКВД не поддерживал такого рвения, но спорить с родительской волей не брался. В тот же день начали строить загон для верблюдов, размечать место под теплой сарай, под кормушки. Застучали топоры, закипела кровь в непривычных к мирной работе руках. Крепкому сну не мешала ни звонкая комариная кадриль, ни надсадный стариковские кашель за хлипкой стены. На утро, облившись ледяной водой, Артем стоял на вытяжку перед Канеркулом и Жулдыс и репетировал торжественную речь, заготовленную для Стефани. «Наша случайная встреча стала мне уроком. Теперь я понимаю, что вражеские солдаты тоже люди и заслуживают человеческого отношения. В этой связи...» Канеркул недовольно отвернулся, подергал ноздрями. «Я привез часы, которые ваша матушка хранила долгие годы в памяти о знакомстве и детской дружбе с моим отцом. Предлагаю продолжить традицию семейной дружбы в новом поколении, то есть между нами». «Нет, фу, гадость!» «Эй, артист, ты говори как есть!» Во двор вышел сгорбленный Иван Лукич, близоруко щуря выцветшие глаза. «Скажи, мол, ты девка, а я хлопчик. Давай же хальца. Он беззубо засмеялся. Огород городить ни к чему. Комната для встречи находилась в низеньком флигеле административного корпуса. Это была не интимная комната для разлученных семей, куда завистью заглядывали все заключенные. Просто кабинет для допросов, которые не затоптали до поры до времени следственные чины. Томительные процедуры осмотров и анкет выбили из Артема все заготовленные слова. Он уже жалел, что пришел. Стефани зашла тихо, как будто скользила по полу в мягких носочках. Взглядом спросила разрешение сесть, и только тогда Артём вскочил на ноги. Она убрала темные волосы под платок, чистый лоб светился радостным удивлением. Я не ждала тебя здесь увидеть. Она сразу обратилась на ты, выбив и без того зыбкую почву у него из-под ног. Это свидание может стать первым, а может последним. в такое время живем. Начал он заученной фразы. Она кивнула, ореховый взгляд погрустнел. Артём не знал, что сказать. От этого смутился, понял, что теряет драгоценные минуты и окончательно вышел из себя. Перед глазами стоял только Иван Лукич с его ценным советом. «Давай поженимся», — выпалил Артём. «Такое время растягивать знакомство некогда и незачем. Я эти два года только о тебе и думал. Ты не идёшь у меня из головы». попробуем пожить по-человечески. Стефани растерялась, но предательские губы сами собой уже складывались в улыбку. И да, я притащил твои часы. Он расстегнул ремень и отлепил от внутренней стороны пряжки серебряный кругляш со штихильной резьбой. «Да», — просто сказала она, протягивая руку. «Что да?» А разве барышням не положено отвечать «да» или «нет», когда им предлагают руку? «Ну, так вот, да». «То есть ты согласна? А я тебе не противен?» Артём удивился и растерялся. Все, что сегодня прозвучало в этой скупой на радости комнатки, ломало стереотипы. «Нет, ты очарователен. Я тоже часто о тебе думала. В такое время и в таком месте неуместно кокетничать, но ты забыл, что я военнопленная». Возможно, меня вообще расстреляют. Но уж точно никуда не выпустят. В лучшем случае — поселение. Я бы радовалась редким свиданиям, хотел бы родить ребенка, получить от жизни что-то, что есть у других людей. Тогда слушай.